129. В сын мой ощущение пространственной тягости есть реакцией сознания на трагическое состояние планеты. Ощущение это правильно. Не избыть его никакими искусственными мерами. Положение мира действительно катастрофично, и сердце остро чует ужас, навишенный землёй. Всё дело в том, что утрачено равновесие стихий. Утрачено оно и людьми. Немного надо качаний аритмичных, чтобы разрушить каменный дом. Когда неу равновесие начинает проникать во все стороны жизни, это очень опасно, ведь это есть вторжение хаоса, антипода жизни. Мы предостерегаем воздерживаться от всяких уклонений от состояния равновесия утверждённого. Твёрдыня для земли есть центр равновесия и стержень устой. Полюсов в магните два, но центр один, и полюса держится центром. Дисгармонические действия человеческие часто вызывают корректив природы в виде болезней, эпидемий, и всевозможных бедствий ныне же положение осложняется применением новых энергий положение мира ухудчается здания раскачиваются угол раскачивания имеет свой предел безопасности он может быть достигнут стараемся сдержать безумие народов и кто знает может быть придётся применить розящие лучи в широком масштабе ведь на карту ставится само существование планеты грозные лучи собираются над головами служителей зла